Глава 15. Не обманул капитан стражи мои ожидания от него и моего мягкого внушения на подкорку его сознания. Проникся ко мне на редкость хорошим отношением для такой высокой персоны. Сначала приказал обильно накормить в хорошем трактире вкусной едой. Такой, самой настоящей, правильно приготовленной и качественно поданной в красивой посуде. Очень же я по такому делу соскучился за последние две недели скитаний в новом мире, постоянной еды с ножа и прочего, выживания. Вот еще один плюс для того, чтобы выбраться мне с компанией из леса и уехать куда-то, где можно жить примерно таким образом. Лучницы в любом случае обоими руками за такое дело. Хлопоты с телами банды Хоба затянулись на пару часов, пока их всех развесили, как положено, за ноги, чтобы честные горожане могли полюбоваться, что бывает с теми, кто решил жить нечестно и за чужой счет. Для небольшого города в 10 тысяч населения – это большое событие. Большинство горожан лично знали и когда-то общались с висящими теперь на веревках преступниками. Поэтому собралась солидная толпа вокруг виселец, все обмениваются впечатлениями и мнениями про то, как теперь выглядят многим знакомые с детства оркаганы. И как они дошли до такой жизни, что висят вниз головой и уже такие все распухшие на жаре. Они лежат прилично в прохладных могилах, как все остальные горожане. Меня же вывели из трактира через какое-то время на площадь перед толпой, Выступили с речами бургомистр Жофера, солидно толстый такой дяденька и молодцеватый бравый капитан городской стражи. На улице темнеет, поэтому площадь торжественно освещена редкими фонарями и частыми факелами в руках стражи. После этого торжественно, правда без оркестра, вручили мне солидный кошель даже с пятьюдесятью золотыми королевскими талерами, как здесь называют самую крупную монету. За информацию о преступниках и иную помощь в поимке по 10 талеров за каждого матерого преступника. И за главаря банды Хоба-Горбуна 20 королевских талеров торжественно огласил выдачу премии сам капитан. Если матерами считать самого Хоба и троих его приспешников, тогда все сходится. 20 монет и три раза по 10. Похоже, что четверо молодых уркаганов особо правосудия города не интересовали, за них ничего не заплатили. После этого меня снова быстро спрятали под охрану в трактир, где я принялся угощать пивом своих охранников и попивать его сам. Теперь монета уже есть в кармане. Нечего жаться на угощенье. Так мне и сказали стражники. Ну что сказать про самое лучшее пиво в главном трактире на центральной площади довольно крупного города? Пить можно. Отсутствие высоких градусов компенсируется хлебным вкусом и натуральными составляющими. Так ожидание покатилось веселее. Мы спокойно дотянули до ужина, после которого меня закрыли в какой-то подсобке, чтобы господа стражники могли пойти спокойно домой и там отдохнуть перед завтрашним выходом в поля и леса. Мне бросили на пол какой-то набитый сеном матрас, поставили ночную вазу с крышкой, куда я сходил, радуясь высокому уровню цивилизации, и тоже спокойно уснул после сытного ужина. На пиво для себя и стражников и свой ужин у меня ушло два талера, что я признал достаточно высокой ценой. Однако это еще не все, что случилось со мной этим вечером. Несмотря на строжайший приказ капитана, кое-кто из местных жителей все же смог со мной пообщаться. Вскоре, после возвращения с площади, где я вовсю вертел головой с видом придурковатым и молодцеватым, За стол ко мне подсел солидно одетый горожанин. Стражники оказались на некотором расстоянии от меня в этот момент, и я понял, что не просто так это произошло. — Значит, ты их привез сюда? — хриплым голосом спросил здоровый мужик лет сорока, показывая мне свои широкие ладони. — Я, ваш милость, привычно включил дурака я и сделал подходящее лицо. — Ты, мил человек, придурком не прикидывайся. «И вашей милости меня не называй, я в этом не нуждаюсь. Я видел, как ты смотрел по сторонам, и могу поклясться, что ты только прикидываешься серым крестьянином», — негромко сказал он. В ответ я только тяжело вздохнул. Понятно, что одежда крестьянская и глупое время от времени выражения лица не скроют от проницательных взглядов мою истинную, теперь крайне незаурядную натуру. Не кипюшуйся, мил человек, я к тебе претензий не имею никаких. С Горбуном Хобом мы когда-то сильно дружны были крыша не разлей вода, однако разошлись наши пути давно, уже по его жадности и глупости, поэтому я концом его печальным не удивлен. Говорил я ему, чтобы сбавил обороты и с властью не спорил лишнего. Только он висит там, и мужик кивнул головой в сторону площади. А я спокойно сижу здесь, разговариваю с человеком, который получил награду за его жизнь и которого сейчас охраняет капитан стражи. Такой прозрачный намек, что приказы главного местного командира для моего собеседника совсем не обязательны к исполнению. «Ну, это я и сам вижу по поведению стражников. Капитан стражи где-то далеко и высоко, а деньги от преступного авторитета можно получить здесь и сейчас. А то и одним своим криминальным влиянием он встречи добился». «Я, ваш милость, к его жизни и смерти, именно вашего старого приятеля отношения имею совсем постороннее». Мне сказали привезти тела сюда, и это все, чем я могу вам помочь. Осторожно отвечаю я, сам присматриваясь к эмоциям непростого посетителя. — Ну, не знаю. Я же не наш капитан стражи. Меня так просто не проведешь глупым видом, красавец. Продолжает он поддавливать меня. Смысла теряться в догадках я больше не вижу, поэтому интересуюсь напрямую. — Спросить хотите что-то? Решаю я прояснить намерения авторитетного мужчины. Да, только спросить. Как умер мой бывший приятель? А про остальных не хотите? Нет, они мне не особо интересны. Я же не вырос с ними в одном дворе на задворках нашего города. Устало улыбнулся мужчина, вдруг как-то резко постарев. А я понял, что существует опасность для меня сейчас. На самом деле... Сильно переживает о смерти своего бывшего товарища, теневой хозяин города, или один из теневых хозяев. Поэтому рассказал ему то же самое, что и остальным, что появился уже после смерти бандитов, и знаю только, что умерли они от рук наемников, которые сами получили серьезный урон в схватке, поэтому теперь зализывают раны в своем лагере. Не рассказывать же другую версию проишедшего. Уверен, что он уже и эту хорошо знает. Не верю я тебе что-то. Не могли и обычные тупые наемники справиться с Хобом. Он очень хитрый человек был. И совсем непростой. Не они бы его во сне хайдакали А он бы их покончал первым. Продолжает спорить и прокачивать меня авторитет. Поэтому извини. Не верю. Сам я не присутствовал при разборках. Только по рассказам и ранам на телах что-то могу сказать. Уперся я тоже. Какое-то время мы мерились взглядами. Потом я вспомнил, что явно выхожу из образа и опустил глаза. А когда их поднял, за столом напротив меня уже никого не было. Авторитетный мужчина исчез мгновенно. Ну или я сам долго не смотрел на место, где он сидел, давая ему возможность уйти. «Вроде все уже сказано. Чего разговоры городить? Ничего нового я ему точно не расскажу. Не на того напал. Стражники принесли новое пиво, и я продолжил его попивать, вспоминая привычку держать себя в облике темного селянина и соглашаясь внутри со словами незнакомца, что наемники точно не потянули бы против хоба с компанией». Они бесхитростные мастера открытого боя на всяких острых и тяжелых предметах, поэтому никак не опаснее мастеров тайных ударов из-под тяжка и в нужный момент, ни раньше и ни не позже необходимого. Как решил бы Хоп поменять образ жизни и уйти с большой дороги, покончал бы в темноте наемников, и потом долго тешились бы бандиты телами лучниц. Ладно, поговорили и поговорили. Теперь я снова вспомнил весь разговор и почувствовал, что знает что-то про меня этот мужчина вида опасного. То, что не знают остальные. Неужели что-то про систему или бункер в центре дикого поля? Ничего не придумав, я просто уснул, а уже рано утром отправился показывать дорогу к стоянке моей теперь банды, работать Иваном Сусаниным для отряда стражников настоящим образом. Ха, и что вы думаете эти недоноски сделали самым первым делом, как только стены города скрылись вдали? Правильно, отняли у меня мешок с талерами и почти сразу поделили их на всех. Я принялся было наивно спорить, был пару раз здорово ударен по голове древком копья двумя разными, но одинаково нетерпеливыми до моих денег стражниками. По лицу потекла кровь, я сделал вид, что смирился, перестал нарываться и дальше безо всякого смысла на побои. Тем более, что старший сразу мне объяснил, что абсолютно целым для того, чтобы показывать дорогу, я и не должен быть. «Хватит это маленького кусочка от тебя, придурок!» После этого мне связали руки сзади и накинули колючую веревку на шею, прямо как зверолюды. Вот так и делай, городу добрые дела. Тем более, что по намекам в разговоре я понял, что половину отнятых у меня денег придется отдать непосредственно капитану стражи за такой подгон и легкую халтуру. Толстые торгаши хотели отделаться двумя десятками монет. Однако капитан убедил их не жадничать, раз уж так здорово все получилось с давно разыскиваемыми бандитами. Теперь понятно, что он с монетой больше на свой карман старался, ну и стражникам доверенным перепадет хорошо. То есть должно было перепасть, если бы все дело обстояло именно так, как я им и рассказал. Однако теперь за свою жизнь я не дам и медные монеты, Никому такой потерпевший свидетель не нужен. Как только покажу стоянку, там меня и прирежут сразу. Нечего в этом сомневаться. Судьба моя уже решена, как я отчетливо вижу по глазам стражников и чувствую в их сознании. Ну, тогда пусть они не обижаются на ответку, которая прилетит скоро». Первые три часа дороги пролетели незаметно. Теперь в голове разные планы мести, которые ждет стражников около лагеря. Потом я внимательно прислушался к разговору и сознанию едущих впереди на лошадях старшего стражи со своим приятелем. Как-то получилось дотянуться до них в этот момент на двадцать метров, чтобы услышать негромкий разговор. И тут ожидается такой же для меня приговор – только уже после полной победы над ранеными наемниками. М -м, собираются мое тело с остальными крестьянами выдать за разбойников и попробовать получить побольше с графа монеты. Правда, у самого графа репутация безжалостного кидалы, поэтому действовать собираются именно через городское начальство Жофера, ибо простых стражников он обманет однозначно. «Сложно это дело, они же почти все заберут у нас, нахрен с ними связываться тогда?» — сомневается приятель старшего. Но без таких хлопот лишних денег не заработаешь», — вздыхает старший Кирилл, как его там. «Еще я вижу, что стражников не десяток, как приказал капитан, а всего восемь человек едет со мной». С этим тоже ясно. Взяли всех проверенных, чтобы на меньшее число дольщиков прибыльного мероприятия деньги делить, чтобы языком поменьше болтали по приезду. Делить хотя бы пока мои кровно заработанные.